Глава девятая. Миджан. Не знаю, сколько я шла и чем руководствовалась в выборе направления. Иногда срывалась на слёзы. Садилась в прохладный песок, зарывалась пальцами в сыпучее серебро, будто пыталась найти в нём хоть что-то твёрдое. Иногда кричала. Звала на помощь или просто вылова весь голос до хрипоты. Иногда плакала тихо и отчаянно. Снова не то смирялась, Не то брала себя в руки, но вряд ли потому, что такие, как я, не сдаются. В бескрайней пустыне не имелось особого выбора. Сидеть на месте было еще невыносимее, чем идти. И я шла, вслушиваясь в отсутствие звуков, вглядываясь в любую мелочь, нарушающую безмятежность сияния серых барханов. Ясная звездная ночь сверху и серебряные холмы вокруг казались бесконечными. Ветра не было абсолютно, но на песке кое-где виднелись загадочные рисунки, причудливые изгибы, похожие на разнонаправленные спирали. Когда я оборачивалась и смотрела на уходящую в горизонт цепочку моих следов, а потом снова обращала взор к нетронутой дали, чудилось, что я попала на какую-то статичную картинку и только нарушаю её лаконичное величие. Оставалось надеяться, что случайный зритель — заметит появление в привычной пустыне гостя. Хотелось есть и пить. Ещё не мучительно, но вполне ощутимо. Вскоре я уже жалела, что, освободив сеньору Клару, лишила себя воды, ведь она сейчас могла бы лежать в рюкзачке. Единственным занятием стало движение от одного торчащего посреди ничего растения к другому. Это были небольшие кустарники, которые издали казались облепленными светлым, почти белым пеплом. При всей драматичности ситуации это выглядело очень красиво. Стоило тронуть растения, как легчайшие хлопья, светлые, напоминающие объёмный морозный узор, облетели с крючковатых ветвей и, нежно покачиваясь, легли в серебро песка. А когда я тихонько подула... Странная призрачная листва подлетела вверх и снова начала свой неспешный танец. Поигравшись так с минуту, я оторвала веточку. Она оказалась сухой и ломкой, невыносимо горькой. А вот пёрышки, наоборот, были сладковатые и таяли во рту почти без остатка. Я не решилась много съесть, но по чуть-чуть всё же собирала в карман рюкзака на случай, если оголодаю совсем, а кустарнички перестанут попадаться. Гораздо реже встречались какие-то суккуленты. Витой ствол их напоминал оливу, но вместо листвы на нём сидели внушительные серо зеленые соцветия. Я даже залезла на один такой, но, дотронувшись до мясистых лепестков, обожглась и больше экспериментировать не стала. Неприветливое растение уже скрылось за горизонтом, а пальцы ещё продолжали чесаться. Вдруг краем глаза я поймала какое-то движение. Резко повернулась. Нечто массивное неспешно плыло над песками в мою сторону. Я обрадовалась так, что чуть не начала кричать и махать руками, но оценила пропорции явления и решила сперва выяснить, что это, а потом уже привлекать внимание. Добежала до ближайшего скопления пепельного кустарника и постаралась зарыться в песок, как могла. Плечи и голова, конечно, остались снаружи, но я очень надеялась, что ветви немного меня загородят. Затаив дыхание, я наблюдала за приближением таинственного объекта. Издали он напоминал низколетящий дирижабль, но потом я различила круглые глаза по бокам и шевеление жабр. По воздуху плыла воистину гигантская рыба, толстобрюхая, Сияющая серебряной чешуёй в тон песку, который взлетал и вихрился от движения её плавников, танцевал и опадал теми самыми причудливыми спиралями, происхождение которых меня занимало. Выражение серых глаз было абсолютно отсутствующим, пока громадина не подплыла достаточно близко. Тут ближайший зрачок дёрнулся и начал медленно опускаться пока взглядом не нащупал кустарник, за которым я пряталась. Плавники напряглись и растопырились, превращаясь в шипастые веера. Рыба затормаживала и разворачивалась. Я сглотнула и вжала голову в плечи. То, что произошло дальше, останется одним из самых жутких воспоминаний в моей жизни. Исполинская морда опустилась так низко, что я смогла рассмотреть неровности, будто каменного черепа. Жутковатые впадины там, где предполагался нос, и уродливые полупрозрачные складки вокруг глаз. А потом она начала открывать рот, обнажая несколько рядов зубов булыжников, кривых, растущих, казалось, без какого-либо порядка. Воздух двинулся внутрь, мгновенно обрывая светлые хлопья с кустарника. Вместе с щепками ветвей они понеслись в пугающую темноту в пасти. Я закричала, вцепившись в основание кустарника, чтобы не улететь следом, но голоса своего не услышала. А потом почувствовала, как что-то обвелось вокруг плечей и головы, закрывая мне рот. Я беспомощно задергалась, пытаясь стряхнуть нападавшего, но он явно был сильнее. «Да не ори ты!» Прорвался сквозь ужас чей-то настойчивый шёпот в самое ухо. «И не дёргайся! Ты ей не нужна! Она соберёт сензаж и поплывёт себе дальше!» Резкие звуки её не то пугают, не то раздражают. Может, начать метаться, и тогда нас обоих переломает. Я замерла. Сердце грохотало так, что даже картинка в глазах подпрыгивала. Поток воздуха уже не был настолько мощным. Зубастый рот рыбины медленно смыкался. Я немного расслабилась, и мой спаситель тоже. То, что держало меня, по ощущениям точно не руки, соскользнуло вниз. Мы одновременно с облегчением выдохнули и посмотрели друг на друга. «Ты кто?» — два голоса слились в один. Я прыснула, а незнакомец недовольно зашикал. Его проще всего было назвать драконом. Змеевидное, покрытое чешуйками тело, Имела короткие лапки, но длинные и гибкие кожистые плавники, которыми дракон ловко орудовал, словно руками. Вытянутую морду венчал пышный гребень, не то волос, не то перьев. А вот мимика оказалась совершенно человеческая. Такая, какая бывает у героев современных мультфильмов. Природа редко предполагает подобное разнообразие мимических мышц. «Я Нарсин, а ты новенькая», — затараторил дракон. И вроде ты не хищница, раз пыталась ветки жевать. Так что приглашаю присоединиться к нашей маленькой компании. Следующую рыбку долго ждать, так что давай поедем на этой». «Что?» — заморгала я. «Поторопимся!» — кивнул новый знакомый и показал когтем себе на спину. «Залезай, но только один раз. Не думай, что на мне можно кататься, как на ездовой зверюшке». «Что? Куда?» Всё ещё не понимая, что происходит, переспросила я. Между тем гигантская рыба, неторопливо покачиваясь, развернулась и поплыла прочь. Дракон явно занервничал. «Спишем туговатость на шок!» Недовольно пробормотал он себе под нос, а потом подчёркнуто размеренно произнёс. «Садись! На! Меня!» И с неприятным рыком искомандовал «Быстро!» Я вздрогнула, и, аккуратно стараясь не задеть колышущиеся плавники, залезла на чешуйчатую спину. «Держись!» — лукавым полушёпотом пропел дракон и подпрыгнул. Охнув, я обвела руками гибкое тело. Поднимая серебряные вихри, Нарсин взмыл вверх. Немалая часть его хвоста пряталась в песке, и только сейчас стало понятно, насколько он длинный. Гибкие перья на боках напряглись, ловя какие-то невидимые и неощутимые для меня потоки. Змей вытянулся и стрелой направился к гигантской рыбе. Один из её плавников как раз опускался вниз. Было слышно, как по его поверхности проскребли драконьи коготки и зацепились. А потом Нарсин снова оттолкнулся, помогая себе бесконечно длинным хвостом, и мы очутились на спине парящего исполина. Я вся сжалась, но вдруг поняла, что тот даже не замечает нашего присутствия. «Ну что ты расселась? Слезай!» — проворчал внезапный знакомый. «Ты точно не хищница! Сколько же надо листочков слопать, чтобы столько весить? Ох, кажется, я даже мышцу потянул!» Я осторожно спустилась и скептически посмотрела на спутника. Вот уж в чём-в чём, но в избытке веса меня ещё никогда не обвиняли. Дракон потянул передние лапы, потом выгнул спину кольцом, и эта волна с лёгким хрустом прокатилась по телу до самого хвоста. Змей демонстративно поохол, и снова жизнерадостно обратился ко мне. «Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Вас приветствуют рыбьи авиалинии! Прошу занимать места согласно купленным билетам!» На этом моменте он в развалочку зашагал поближе к голове, и уютно устроился между основаниями жабер. «Наш полёт продлится 2 часа 30 минут и окончится в логове Нарсина. На борту вам не будут предложены закуски и прохладительные напитки, зато, скорее всего, вам тоже не придётся стать чьей-нибудь закуской. Желаем приятного полёта!» Я села рядом. Поверхность была неровной и твёрдой, как камень. Борозды и впадины закручивались в завораживающие рисунки. Ближе к жабрам на этот камень нарастала кожа, сухая и шершавая, как у слонов. Кое-где из нее росли не то волоски, не то какие-то растения, зацепившиеся за песок, забившиеся в отверстия. Дракон не мешал мне изучать наш необычный транспорт и приходить в себя. Он равнодушно смотрел вдаль, положив морду на пару колец гибкого тела Лежащих одно на другом. «А меня Дани зовут?» Наконец тихо сказала я. «Даниэлла!» «Приятно познакомиться!» Отозвался тот, не поднимая головы. «Где я вообще оказалась?» «На этот счёт есть разное мнение. Тебе которое?» «Давай начнём с твоего». «Мне повезло родиться в маленькой коробке, в которую забрасывают то, от чего хотят избавиться». «Навсегда!» — драматично вздохнул дракон. «Избавиться навсегда!» — дрогнувшим голосом произнесла я, сводя в голове всё случившееся в единую картину. «То есть внутри шкатулки, в которую я заглянула, целый мир, но из этого мира невозможно выбраться?» «Мне очень жаль!» Нарсин повернулся и еле ощутимо погладил меня краем плавника по колену. «Но...» «У меня есть ключ, который отправит меня домой, если вставить его в любую замочную скважину!» Ещё не веря до конца в плачевность положения, взмолилась я. Дракон тут же шикнул, напоминая, что нужно вести себя тихо. «Осталось только найти замочную скважину в мире, где нет дверей», — с горечью прокомментировал он. «Тебе нужно время, чтобы привыкнуть. Все поначалу грустят, и это понятно». Потом привыкают. На глаза навернулись слёзы. Я сжала губы и протёрла лицо краем рукава. Прямо сейчас я совершенно не готова была сдаваться. Узнаю больше об этом мире. Может, найдётся способ справиться? Просто опустить руки было бы слишком страшно и невыносимо больно. Я сделала несколько глубоких вдохов и решила продолжить разговор. «А ты вроде привратника? Встречаешь новичков?» «Не совсем. Но если встречаю, и они кажутся безопасными, почему бы не помочь? Хотя, по идее, я должен был подъедать таких, как ты, раньше, чем обед успеет рассказать, откуда он тут взялся». «Почему?» «Потому что мое племя — изначальные жители Меджана. Мы так называем свою землю». Он обвел хвостом пространство вокруг. И, вероятно, создатель этой коробки предполагал, что мы будем есть то, что падает сверху. Поэтому сделал нас хищниками и наградил теорией о великих и любящих богах. Богах, которые направляют нам подарки как бы из ниоткуда. Если бы кто-нибудь удосужился спросить у этих подарков, прежде чем их слопать, собственно, откуда те берутся то узнал бы массу интересного. В голосе моего собеседника звучала давняя горечь, которую он не мог ни принять, ни забыть. Мои сородичи свято верят в величие создателей, и я верил, пока не узнал, что мир, который кажется довольно приятным, лишь чья-то тюрьма. Или мусорка, и валяется у кого-то в сумке. А я лишь культура, выращенная для выполнения чьей-то грязной работы. Теперь пришла моя очередь погладить его. «Ты рассказал остальным?» — неуверенно спросила я. «Попытался. Зря. Меня чуть самого не сожрали». Всплеснул он парой передних лап. «И изгнали из стаи. Не переживай за меня. Миджанцы живут долго. Всё это случилось давно». «И у меня уже новая стая. Я продолжаю охотиться на новичков, только теперь с другой целью. Они становятся моей семьёй и рассказывают мне о других мирах». «Так ты узнал про самолёты? Сомневаюсь, что они здесь есть, а уж тем более бортпроводники». Дракон кивнул. «Майки был человеком, как и ты. Я обожал его слушать». Когда он что-то рассказывал, то всегда изображал всё по ролям. Даже голос менял, даже когда речь шла о дереве. Он всегда говорил что-то подобное, когда мы залезали на рыб. «А почему был?» «Потому что не был достаточно осторожен», — грустно ответил Нарсин. «Так что будь, пожалуйста, внимательна к тому, что я тебе говорю» если не хочешь стать обедом для моих фанатичных набожных родственников. Я поёжилась. Мимо, словно для усиления слов моего собеседника, проплывали настолько исполинского размера кости, что существо, на котором мы ехали, могло бы спрятаться между этих ребер. Зачем тебе летать на рыбе, если ты сам умеешь? Во-первых, я не летаю, а прыгаю. А во-вторых, мои прыжки слишком заметны. «На рыб, такие как я, покушаются редко, только уж совсем с голодухи. Так что тут мы в безопасности». «Но зачем им нападать на тебя?» «Потому что я был изгнан. Понимаешь, все меджанцы живут стаями и далеко от своих не уходят. А если у тебя нет стаи, значит, тебя можно есть». «Но ты же был один, когда нашёл меня». «Конечно. Я же сказал, что продолжаю охотиться». «Но у меня есть секрет!» Он игриво подмигнул и дёрнул кончиком хвоста. Что-то на нём тихонько звякнуло, и только сейчас я заметила тонкий браслет, но сразу потеряла из виду. Как и того, на чей хвост украшение было надето. Пару раз моргнула, просто... Стало не по себе. Я протянула руку и тут же встретила пальцами твёрдые чешуйки. Но едва начала ощупывать их, Нарсин повалился на бок, проявляясь. Он сжимал передними лапами морду, чтобы не выпустить хохот, ни то от щекотки, ни то от моего недоумения. «Пока не шевелюсь, никто меня не видит», — подытожил он довольный произведённым эффектом. «Один из первых новичков подарил мне. Единственный, кому удалось удрать отсюда». «Значит, отсюда можно сбежать?» В мире вообще нет ничего абсолютно невероятного. Любые правила обойдешь, если найдутся возможности. Только не у всех они находятся. Шеристан был сильнейшим колдуном. Обычное перемещение между мирами давалось ему довольно легко. Он засыпал и мог проснуться в том месте и времени, о котором было его сновидение. «Ох, обожаю слушать про сны!» Одна из моих самых любимых тем. А в чём же была сложность выбраться? Ну, а, ну да, мы тут не спим. Как это звучит парадоксально, но тут как бы нет времени, или оно параллельно, или обладает другими свойствами, не знаю. У всех свои предположения на этот счёт. Как бы то ни было, мы тут не спим. День не сменяет ночь, останавливаются часы, никто не испытывает усталости, только голод. Я с ужасом поняла, что действительно, по ощущениям, минуло уже около суток. Я прошла огромное расстояние, но чувствовала себя ровно так же, как в момент, когда попала сюда. Какой странный мир! «Все миры странные», — пожал дракон плечами. Двумя парами сразу, что тоже выглядело странно. «И как тот колдун выбрался?» «Не поверишь! Головой сильно ударился и потерял сознание, а потом просто исчез». На мгновение Нарсин замялся. «Ну, я надеюсь, что он выбрался, а не что-то другое». Между тем впереди показался горный массив. «Следующая остановка...» «Логово потеряшек!» — не без удовольствия объявил мой спутник. Потянулся и снова подставил мне свою спину. Прыжок, и мы бодро пошагали в направлении тёмно-серых скал. Потом попетляли в лабиринте широких трещин, причём Нарсин выбирал маршрут через самые незаметные и неудобные. Пару раз перебрались через натянутые верёвки, обошли несколько мест, которые с виду совершенно ничем не угрожали и, наконец, вышли в просторный грот. Под потолком висело несколько клеток, в которых покачивали плавниками золотые рыбки. Благодаря желтоватому свету, исходящему от них, я могла рассмотреть затаившихся в глубине грота существ. Их было трое — мальчик лет десяти, пухлый гуманоид с огромной головой, без шеи, переходящий в плечи, и едва достающий ему до колена горностай. Мгновение мы смотрели друг на друга в полной тишине, а потом стайка странных существ с радостными воплями бросилась приветствовать Нарсина и меня. За нехитрые трапезы из каких-то корнеплодов выяснилось, что мальчика зовут Энди, и он никакой не мальчик, а зрелый мужчина по меркам его мира. Сходство с людьми же, как во внешности, так и в имени, лишь случайность. Или, если цитировать Нарсина, — от недостатка воображения у мироздания. По крайней мере, на случайном сходстве настаивал сам Энди, но мне он продолжал казаться ребёнком, просто слишком серьёзным. Толстячка звали Фит. Подобно иглобрюхам, он мог раздуваться практически до шара, выстреливая наружу жгучие колючки. Было бы очень интересно посмотреть, но Фит сказал, что при этом первой страдает одежда, а добыть её тут непросто. Малышка-горностай Коя, поистине милейшее существо, угодила сюда вместе с хозяином, не самым приятным персонажем. Но и Коя была не без греха. Они промышляли воровством, и юркое существо с прекрасным слухом очень помогало в этом деле. К сожалению или к счастью, Ее подельник встреча с миджанцами не пережил, а вот зверьку удалось ускользнуть и позже наткнуться на Нарсина. Вообще, истории попадания сюда были разными. Вероятно, шкатулок, ведущих в этот мрачный серый мир, существовало несколько. Для кого-то таким образом был исполнен приговор, кого-то, как и меня, убрали с дороги, кто-то расплатился за излишнее любопытство. Энди, как и я, хотела выбраться отсюда. Фит жил здесь так давно, что уже свыкся с мыслью, что это невозможно. А Кою всё устраивало. «Скажите, а попадают сюда только живые существа или ещё и какие-то предметы?» — спросила я. «Со мной ведь остался рюкзак». «А там есть что-нибудь интересненькое?» — приподнялась на задние лапки Коя. Я достала карты и положила на плоский камень, заменявший моим новым друзьям стол. «Могу научить вас играть в пару игр. Главное, не играть со мной. Ко мне эта колода в свете определенных событий неравнодушна». Что-то неприятно заворочилось в сердце. Я вспомнила уютную комнату, где под шум голосов родителей, доносящиеся из гостиной, раскладывала пасьянцы в ожидании Коки. Потом самого Коку. Сначала весёлого, потом такого невыносимо красивого. Наконец, то, как он предупреждал меня, как хотел вовремя вернуть назад. И чем я отплатила в итоге? Глупо надеяться, что теперь он поможет. Нужно взять себя в руки и выбираться самостоятельно. Подняв глаза, я наткнулась на многозначительные взгляды. «Личная история». С видом знатока заявил Энди. Коя согласилась с ним авторитетным кивком. Я хотела возразить, но, похоже, они были правы. И мои щеки запылали. «Обожаю новые игры!» Пришел мне на выручку Нарсин. «Впрочем, старые тоже. Любые игры». «Обязательно научу. Только ответьте уже на мой вопрос». Насколько мы поняли, существо попадает сюда с тем, что держало и что было на нём надето, или вроде того, — проговорил Фит. Был даже случай, когда сюда угодила целая карета вместе с лошадьми. Пожалуй, впервые подарки богов так крепко нападали меджанцам. К сожалению, нам не удалось спросить, как такое произошло. Напавшая на них стая была слишком велика. — Карета! — вдруг оживилась я. — У кареты были двери? Фит нахмурился. «Были! Точно были!» Закивал Нарсин, а потом застыл. «Ты говорила!» Он охнул и схватился лапами за голову. «Если в них есть замочная скважина, то ты сможешь вернуться назад!» На несколько мгновений в пещере повисла такая плотная тишина, что стало не по себе. «Это правда?» Серьёзно спросил Энди. Я кивнула. «Фит, Нарси, вы должны показать нам это место!» — потребовал мальчишка. э э, -э вряд ли...» — Толстяк даже отступил на шаг. «Это не просто любопытство!» — подключилась я. «Это мой шанс попасть домой! Там моя семья! Вся моя жизнь там!» «Это очень опасное место! Мы случайно попали туда, когда ещё не очень разбирались в движении рыб!» И «Если бы не эта карета, упавшая буквально нам на голову, нас бы сожрали вместо них», — объяснил дракон. «Мы еле ноги унесли», — поддакивал Фит. «Там просто очень близко логово Меджанцев. Пойти туда — почти гарантия встречи с ними. Поэтому я никогда не охочусь в том районе», — продолжил Нарсин. «Но мы должны!» — взмолилась я. «Ты же умеешь становиться невидимым!» «Я-то да, а они нет. Фит ещё может себя защитить. Коя неплохо прячется в песке. Но вы Сэнди, «Это только подтверждает, что нам тут не место», — выпалил мальчишка. Несколько тяжёлых мгновений все молчали. «Можно подобраться максимально близко на рыбе». Всё ещё недовольно хмурясь, начал рассуждать Нарсин. «Если увидим что-то похожее сверху...» то спрыгнуть и исследовать квадрат. «Прошло столько времени. Её, должно быть, уже занесло песком», — покачал головой Фид. «Тогда бархан может отличаться по форме», — подключилась Коя. «Сверху будет заметно, что один крупнее или более вытянутый». «Опять-таки стаю будет видно сверху. Если что, мы просто не будем спускаться», — оживился Энди. «Ну что, идём?» «Куда торопиться?» Возмутился дракон. «Ты же еще не рассказала мне ни одной истории!» «Вот по дороге и расскажу!» «А игру?» «И игру тоже!» «Но здесь же нет времени! Твои часы остановились!» «Мы можем отправиться туда, когда угодно!» «Для твоей семьи не пройдет и минуты!» «Но для нас пройдет!» Горячо возразил Энди. «Я уже ждал целую вечность!» «Терял надежду, обретал ее снова и опять терял!» «Подожди, но дверь будет вести в мой мир, а не в твой», — робко напомнила я. «Плевать! В твоём мире куда больше возможностей! Главное выбраться из этой западни, а дальше я найду способ!» Он двинулся к выходу из пещеры, и Нарсин нехотя поплёлся за ним следом. «Спасибо, что приняли меня. Пусть у вас всё складывается хорошо. Тут или где бы то ни было ещё». Сказала я стоящему в растерянности Фиту и Кое. «Оставь свои речи до момента, когда мы найдем дверь», проворчала лохматая зверюшка и поспешила следом за драконом. «Вам наверняка понадобятся мои уши». Фит вздохнул и направился к выходу тоже. «Можешь не ходить, если не хочешь», запротестовал Энди, увидев его снаружи. «Ты не обязан рисковать ради меня или девчонки, с которой едва знаком». «Знаю». Бросил толстяк. «Только я из вас рискую, меньше всех». Пока мы шли куда-то, где, по мнению моих новых знакомых, проще всего было перехватить правильную рыбу, я отвечала на бесчисленные вопросы Нарсина. «Что мне снится?» «Какая у нас бывает еда?» «Чем отличается день от ночи?» «Что такое дождь?» «Чем занимаются в нашем мире рыбы?» «И так далее». На горизонте появился уже знакомый мне гигантский силуэт. Коя забралась первая, Нарсин поднял меня, с Фитом дела обстояли сложнее. То ли он не мог удержаться на драконьей спине, то ли был слишком тяжёл. В общем, Нарсину с Энди пришлось подкидывать его вверх ровно в тот момент, когда плавник находился в самой нижней точке и только начинал движение вверх. Первый раз они совершили бросок слишком поздно. Разминувшись с опорой буквально на ладонь, толстячок неуклюже плюхнулся на песок и прокатился несколько метров. Но бодро вскочил на ноги и, отплёвываясь, снова побежал за парящим исполином. И при следующей попытке живой снаряд в аккурат приземлился на край плавника, а тот на подъёме придал необходимое ускорение прыжку фита. Оказавшись вровень с покатой рыбьей спиной, человечек получил ещё один направляющий удар от Нарсена. Тот загнал своего друга в руки Энди, как шар в лузу. Наконец мы все уселись и отдышались. Пока длилось путешествие, я успела показать новым друзьям две игры и три пасьянса. Вопреки моим опасениям, карты со спины воздухоплавающей громадины не сдувало. Воздух здесь вообще был странный — Густой и неподвижный, с неопределённой температурой. Двигаться в нём было чуть сложнее, чем в нормальном, а просто ощущать и даже приятно. Когда всем наскучили карты, я подарила их Нарсину вместе с рюкзачком, чтобы он мог хранить в нём колоду. Рюкзак идеально лёг дракону на спину, и он ужасно обрадовался приобретению. «Как удобно будет приносить что-то в пещеру из пустыни!» Себе я оставила только один из кожаных шнурков, чтобы повесить на него заветный ключ. Теперь тот болтался у меня на шее, словно талисман. Потом Нарсин стал настороженно вглядываться в горизонт и даже попросил всех улечься ближе к плавнику. Только кое осталось рядом с ним на самом краю. Она неестественно вытягивала шею и водила ушами, будто ощупывая пространство вокруг. Похоже, мы приближались к опасной территории. Фит тоже смотрел в оба, но скорее вниз, на барханы. «Нужно искать места, где песок принял необычную форму», — шептал он. «Или может из него торчит что-то. Карета продолговатая, в неё была запряжена двойка. Но одному животному сначала удалось бежать». «Может, вон там?» Показал Энди на какой-то чёрный столбик, высовывающийся из серебряного склона. «Нет, не думаю», — покачал головой Фит. «А вон там, в низинке?» — спросила я. «Похоже на рёбра». «Их тут полно». Деловито отмахнулся толстячок, будто мы говорили о фонарном столбе. Нарсин встал на третью пару лап и показал на один из барханов вдалеке. Из него торчал обломок доски, — а в сторонке валялось что-то круглое. Фит уверенно кивнул. Моё сердце так заплясало в груди, что стало сложно дышать. Спускаться с рыбы было гораздо легче, чем забираться. Просто спрыгиваешь на боковой плавник и съезжаешь по нему почти до самого низа, когда тот опускается. Даже я справилась с первого раза и тут же бросилась к обломкам. Дёрнула заполированную доску с неприятным оскалом разлома. Она вышла довольно легко, и прореха немедля затянулась серебряным песком. Я сбросила скобывающую движение верхнюю одежду и принялась разрывать его. Краем глаза заметила, как Энди отшвыривает колесо, потерявшее большую часть спиц. Мимо скользнула коя и зарылась в песок с головой. Нарсин пристроился возле и тоже проворно заработал как лапами, так и плавниками. Фит стоял чуть поодаль, напряженно вглядываясь в горизонт. Песок был сухой и при раскапывании стремился тут же вернуться на прежнее место. Горностайка появилась совсем рядом со мной. Помотала мордочкой и нырнула опять. Потом еще и еще, каждый раз чуть-чуть смещаясь. Наконец она взвизгнула. «Там! Там! Что-то то твердое. И мы дружно бросились к указанному месту. Я стояла на четвереньках и словно собака отбрасывала песок назад, а Нарсин отгребал его дальше в сторону. Коя нашла ещё одно место для Энди. Тот попросил Фита помочь, но юркая горностайка вдруг замерла. Уши встали торчком, шея вытянулась чуть ли не вдвое. Потом Коя снова нырнула в песок, но зарылась не полностью, а лишь наполовину. Нарсен насторожился тоже. Обнюхал воздух, прильнул к земле, потом сделал высокий прыжок и... Морда его искривилась от ужаса. «Копай! Копай, что есть сил!» — зарычал, унащетинившись. «Что бы сейчас ни происходило, ты должна продолжать искать свою треклятую дверь! Мы задержим его сколько сможем!» «Нет!» Выкрикнула я, вскакивая, оглядываясь, стараясь различить на горизонте то, что привело всех в панику. «Нужно спасаться! Попробуем в другой раз!» «Не будет другого раза!» — крикнул Энди. «Здесь негде прятаться! Так что мы либо уйдем в другой мир, либо примем бой!» «Копай, мать твою!» — тоже рявкнул Фид. «Чтобы все было не напрасно! Копай, сказал!» И я со стервенением начала загребать песок руками. Перья Нарсена растопыривались и заострялись. Фит снимал с себя одежду и до нелепости аккуратно складывал на бархан. Вскоре я увидела, как высокими прыжками приближается еще один дракон. Заметно крупнее Нарсена. Грязно-багровый, какого-то совершенно дикого вида. Спутанные перья на его голове стояли дыбом, глаза безумно таращились. Он издал что-то среднее между рыком и визгом. Этот звук потрясал явно читающейся кровожадной радостью. Мы были лёгкой добычей, подаянием небес, к которому спешил удачливый охотник. Мои пальцы коснулись чего-то твёрдого, какой-то деревяшки. Я начала ощупывать её, стараясь понять, что это за часть кареты, чтобы выбрать правильное направление раскопок. Но острая палка, расшатавшись, просто выпала наружу. Я со злостью замахнулась и вогнала её в сыпучую почву, и вдруг палка стукнула о нечто твёрдое. Тем временем Фид бросился навстречу чудовищу. Он подпрыгнул, руки его по черепашьи втянулись внутрь, и взамен отовсюду вытянулись длинные шипы. Подобно мечу он ударил прямо в приближающуюся пасть. Не ожидая такого, существо отлетело в сторону и потрясло мордой. Из ноздри упало на песок несколько капель крови. Меджанец рыкнул, будто усмехнулся, и осмотрел нашу компанию. За эти секунды... Фит успел оттолкнуться ногами и врезался врагу в бок. Тот согнулся, взревел уже с отчетливой злостью и пропустил момент, когда Нарсин со всего размаху вцепился зубами ему в горло. Они вместе повалились и начали молотить друг друга когтистыми лапами. Я нащупала что-то плоское, может, крышу кареты, а может и дверь. Что есть силы, расшвыривая песок, я в ужасе косилась на схватку. Каким-то чудом уворачиваясь от когтей и торчащих во все стороны перьев, по телу нашего врага пронеслась кое. Подпрыгнула, уйдя от клацнувшей пасти, и рванула лапами вытаращенный глаз. Меджанец вскинулся с диким рёвом и отшвырнул уже изрядно подранного Нарсена. Тут же получил очередной удар в бок от шипов фита. Перекатился, встал на лапы и нерешительно попятился. А потом завыл. Громко и высоко так что зазвенело в ушах. Нарсин бросился на него снова, спеша оборвать этот крик. Каким-то чутьем я поняла. Враг позвал своих. И если они явятся, нам точно конец. Между тем стало ясно, что карета под барханом лежит на боку с некоторым наклоном. Дверца должна быть где-то совсем близко. И вот сквозь ненавистное серебро проступили бронзовые петли. «Дверь! Вот она! Я нашла дверцу!» Закричала я и с новой силой начала высвобождать её, уже совсем не глядя вокруг. Кровь стучала в ушах, переливаясь с прерывистым драконьим зовом, рыком Нарсина, криком Энди и стрекотом Кои. «Быстрее!» — вырвалось в моё сознание. «Они уже здесь!» Я даже не поняла, чей это был голос и почему он оборвался. В момент, когда пальцы уже должны были нащупать эту проклятую замочную скважину, резкий толчок отбросил меня в сторону. Протирая глаза от песка, я поняла, что надо мной пронёсся чей-то хвост. А потом, что миджанских драконов теперь двое, и в нашу сторону спешит ещё один». Я поднырнула под когтистую лапу миджанца, сорвала с шеи ключ и сгребла песок с полированного когда-то дерева в том самом месте, где думала найти скважину и... Ничего! Поцарапанная поверхность, в которой не предполагалось никакого замка! В бессильной злости и отчаянии я швырнула ключ в сторону, схватила острый обломок доски, выдернутой в самом начале, и бросилась на дракона, который пытался поймать Кою. Со всего размаху залепила ему по затылку, да так, что доска в два пальца толщиной треснула. Чудовище замерло, шумно выдохнув воздух, и медленно повернулось ко мне. Жуткие глаза смотрели больше с жадностью, нежели с гневом, и это пугало ещё сильнее. Пасть разинулась, и я, скорее неосознанно, чем отдавая себе отчёт в том, что делаю, сунула в неё то, что держала. Обломок доски с острым краем встал поперёк, мешая зубам сомкнуться. Пока миджанец рыча избавлялся от распорки, я уже успела отыскать новое оружие, и когда он прыгнул на меня, ударила наотмашь, держа колесо обеими руками. То ли удар пришёлся слишком низко, то ли колесо было слишком тяжёлым, но дракон вдавил меня в песок, И только деревянные спицы моего щита помешали сразу откусить мне голову. Вдруг в оскаленную морду врезался оранжевый шар огня. Такой яркий для этого монохромного мира, что я чуть не ослепла. Меджанец взвыл и сдвинулся вбок, глянул туда, откуда прилетел снаряд, и метнулся прочь. На него несся еще один. Только ракочущая сфера развернулась в воздухе, и погналась за своей жертвой. В итоге Меджанец не увернулся и повалился, прижимая к брюху опалённую лапу. Я приподнялась на локтях. К нам издалека мчался крупный зверь, шерсть которого пылала, будто охваченная языками пламени. Острая морда неестественно широко раскрылась, и из темноты внутри родился ещё шар огня. Он полетел к Нарсину, склонившемуся над раненным в грудь Энди. Тот кашлял кровью, но пытался встать. Вдруг я поняла, где видела такую расходящуюся пасть раньше. Подскочила и, размахивая руками, бросилась на перерез огненному снаряду. «Хейме! Это свой! Хейме!» Заорала я, срывая голос. Сфера затормозила так близко, что лицо защипало от жара, а потом взмыла вверх и спикировала на Миджанца, скачущего в нашу сторону. Пылающий лис приблизился. Уже можно было разглядеть чёрную кошечку, сидящую у него на загривке. Битва ещё продолжалась, но я уже сознавала, что мы спасены. По крайней мере, имеем на это хорошие шансы. Поэтому рванулась Кэнди и села у него за спиной, укладывая паренька на себя. Нужно было остановить кровь и не пускать воздух в разрез. У меня не было особого опыта, но логически, а точнее интуитивно, потому что думать было некогда — Я просунула ладонь в прореху Майки и прижала рану. Энди, плохо понимая, что происходит, пытался сползти вниз, но я удерживала его подмышки, опасаясь, что он просто захлебнётся кровью. «Это мой друг, слышишь? Он поможет нам! Поможет тебе!» — шептала я. «Теперь мы точно выберемся!» Удача спрыгнула с шеи Хейма и бросилась в гущу событий, будто с перепугу — Я даже вскрикнула, увидев это. Кошка имела когти и зубы, но в сравнении со свирепыми драконами казалась абсолютно беззащитной. Однако быстро стало заметно, какой эффект производит её паническое с виду метание. Злые драконы не просто промахивались. Они оступались на ровном месте, неуклюже падая и задевая друг друга. А когда в драку вступил Хейма, пустыня наполнилась визгом. Коэ и Фит отошли, позволяя им с Нарсином закончить дело. После того, как один из миджанцев упал и замер, остальные начали отступать. Огненный лис рванул вперёд, клацая пастью, и драконы ринулись прочь. Несколько мгновений Коко стоял на бархане, глядя им вслед. Возможно, для того, чтобы у беглецов не возникло и мысли о возвращении. А потом прыгнул в мою сторону, — прямо в воздухе принимая знакомый образ. Он приземлился аккуратно, чтобы не задеть ни меня, ни Энди, но так близко, что я почувствовала терпкий запах смолы и дыма. Хейме наклонился вперёд, запустил руку мне в волосы и прижался своим лбом к моему. Этот миг показал, что именно происходит между нами лучше, чем всё случившееся до этого. Так ласкаются звери и птицы, обходясь без поцелуев и слов. Тут Энди застонал и снова закашлялся. Я очнулась, и Кока тоже. Отпрянул. Склонился над мальчиком. Когти опять вытянулись и заострились. Хейме убрал мою ладонь, сорвал остатки майки с раненого и начал выводить обжигающие руны прямо на коже. Энди корчился от боли, но было видно — рана затягивается. Нарсин и Коя стояли рядом, Фит, уже принявший нормальный облик, чуть в стороне, вероятно, стесняясь своей ноготы. Я указала на пальто, которое скинула, откапывая карету. Толстяк благодарно кивнул и укутался, хотя оно было длинновато, и полы волочились по песку. Когда рассеченная когтями кожа Энди полностью срослась, Кока не сильно, но резко ударил кулаком ему в живот, Парнишка поперхнулся, кашлянул, и из его рта вдруг выскочил камешек. Хейма ловко поймал его на ладонь и подкинул. В воздухе блеснул синим какой-то самоцвет. — А это я оставлю себе! — ухмыльнулся огненный демон. Энди согласно кивнул. Наш спаситель встал и протянул мне руку. Я поднялась тоже. Удача ласково потерлась об мою ногу. «Как вы меня нашли?» «А чего искать?» Леонор сама притащила мне эту коробку, чтобы заключить сделку. «Что в словах «ей нельзя доверять» было тебе непонятно?» «Да вы все вели себя так, что никогда не разберешься, что у кого на уме. Я совершенно запуталась в ваших играх», — скрестила я руки на груди. «Сейчас распуталась?» Хотелось что-то еще сказать в свое оправдание, — Но теперь всё выглядело однозначно. И мне было стыдно за свои поступки. «Какую сделку она потребовала?» — виновата спросила я. «Взяла с меня обещание, что Клара не сможет покинуть мир людей с любым моим ключом. Что они просто не сработают». Я вздохнула. «Да брось!» — весело толкнул он меня локтем. «Не самое страшное!» Я боялся, что будет ещё хуже. «Куда уж хуже!» — искренне удивилась я. «Близорукость новичка!» Ухмыльнулся мой очаровательный собеседник и повернулся к остальным, притихшим и с интересом слушающим разговор. «Меня зовут Хейме. Я один из привратников мира людей. Благодарю, что не бросили в беде мою бестолковую подругу, которая умеет принимать потрясающе неправильные решения». «Не очень вежливо с твоей стороны!» — проворчала я под хихиканье товарищей. А какой вежливости!» — говорит мне ничтожный человечек, усыпивший огненного демона, который вообще никогда не спит!» Снова развернулся он ко мне. «Причем какой-то отравой, от которой я до сих пор путаю реальность с вымыслом!» Я невольно прыснула. А Кока деловито зашагал к проступившей из песка карете. Я встретилась взглядом с удачей, которая сидела рядом и не спешила отправиться за хозяином. Готова поспорить, она мне подмигнула. Хэйм швырнул носком ботинка песок, будто это могло действительно оказать эффект. Шумно вдохнул, зацепился руками за торчащую деревяшку и вытянул трещащую боковину и прибитый к ней фрагмент пола. Нереально легко, словно обломок кареты был надувным и начал устанавливать находку в нужное ему положение. Все с любопытством наблюдали за происходящим. «Почему он забрал себе твой камень?» — спросила я у Энди. «Это из-за него я попал сюда!» — поморщился он. «Достойная плата за то, чтобы теперь выбраться отсюда!» «А что это за камень?» — поинтересовался Нарсин. «Оставлю тебя в сладком неведении!» Мальчик положил руку туда, где предполагалось верхнее плечо. «Не стоит портить мнение о старом друге накануне прощания». «Мне будет не хватать твоего критического ума», — улыбнулся тот. Повернулся в мою сторону и громко шепнул, прикрыв рот плавником. «Я имею в виду занудство». «А ты сам не хочешь увидеть другие миры, о которых столько слышал?» Дракон потупился. «Знаешь, я много думала об этом. В сущности, мой мир не хуже и не лучше других. но ну, по крайней мере, тех, о которых мне рассказывали. Везде есть хорошее и везде есть плохое. Жестокости, заблуждений и трудностей хватает везде. Разве в твоём мире их нет?» «Есть», — согласилась я. «Самое обидное здесь — то, что обитатели этого мира живут в неведении». «Даже во лжи. А я уже нет. И это даёт мне свободу, выбор и возможности, которых нет у других меджанцев. К тому же, у моего существования здесь есть смысл. Я встречаю тех, кто попадает сюда. Если они хорошие ребята, вроде тебя, помогаю. Кто кроме меня сделает это?» Может, однажды найдутся ещё меджанцы, которые заметят, что всё не совсем такое, каким кажется. Они задумаются, начнут искать ответы и найдут их у меня. А в новом мире, боюсь, что там у меня не будет больше никаких ответов. Снова только вопросы. Вот ты уверена, что знаешь о своём мире всё? И тут я поняла, что ничегошеньки не знаю. Сегодняшняя ночь подтвердила, что мой привычный мир совершенно точно не такой, каким казался раньше. Нарсен был прав. Мне предстояло искать ответы на свои вопросы. Хороший ты, Нарсен. Жаль расставаться с тобой. Пиши письма и кидай в шкатулку, если будет возможность. Вдруг я их найду. Вот и будет здорово. Хорошо. Улыбнулась я и обняла его. Сначала дракону явно было неловко, а потом он расслабился и тоже положил свои лапы мне на спину. Наконец я отстранилась и посмотрела на Фита и Кою. «А вы не хотите вернуться домой?» «Меня там никто не ждёт, а здесь у меня есть семья», ответила маленькая горностайка, совсем по-человечески пожимая одним плечиком. «Учитывая, что я вернусь в то же время, когда отправился сюда», «Даже если место будет другое, рано или поздно меня всё равно поймают и отправят обратно», — сказал толстячок. «Так стоит ли бегать от судьбы, которую заслужил?» «Ну тогда счастливо оставаться», — подытожил Хейме и повлёк нас с Энди к обломкам кареты, которые теперь стояли относительно ровно, так, чтобы дверь могла свободно открыться. «Ты первый», — сказал Кока-пареньку, — и начал выводить на покрытом пылью лакированном дереве очередные тлеющие символы. «Не поймите меня неправильно», — улыбнулся Энди, возбужденный и нетерпеливый. «Но надеюсь не увидеть вас больше. Спасибо вам всем за все». Дверь щелкнула, словно была заперта, и открылась. Невысокая фигурка помахала на прощание и исчезла в бархатной темноте прохода между мирами. Кока закрыл его. Символы потухли, не оставив следа на полированной поверхности. Горящие угольками когти вывели уже другой строй рун, и дверь послушно приотворилась снова. «Теперь твоя очередь». Голос Хейма звучал мягко, почти нежно. И я вдруг испугалась, что могу не увидеть его больше. «Ты что, не пойдёшь со мной?» Рыжеволосый помотал головой. «Почему?» «У меня ещё есть дела. Например, выпрыгнуть из шкатулки и хорошенько её спрятать, пока в неё не провалился ещё кто-нибудь». «Но мы же ещё увидимся!» И только неоднозначная улыбочка в ответ. «Я уже взялась за край дверцы, но обернулась. Наши лица оказались неприлично близко, но Кока не отступил». «А что ты видел во сне?» — спросила я, вспоминая, что подмешала ему не просто снотворное, а иллюзию воплощения желаний. Хеймэ театрально поджал губы и закатил глаза. «Скажу так. Последнее, что я видел перед тем, как уснул». Выдержал паузу, дожидаясь, пока до меня дойдет смысл, а потом добавил и делал с этим всё, что мне всегда хотелось. Я покрылась мурашками с головы до ног. Но спросить больше ничего не успела. На этих словах он подтолкнул меня к темноте за дверью, и уже против воли этот мистический мрак обволок меня, будто погружая в чуть прохладную воду. Томительно приятную, до того, что я даже опустила веки, позволяя себе на пару мгновений потеряться — Почти задремать. А потом вдруг ощутила, каким твёрдым становится пол под ногами, будто кто-то нажал сверху на плечи. Я открыла глаза. Ощущение невесомости быстро отступало, пропуская вперёд понимание, что я стою в дверях собственной комнаты. Накатил холод, и я поспешила затворить окно. Начиналась заря, но дом ещё спал, как и весь посёлок за окном. Я стащила покрывало с постели, завернулась в него, отметив, что одежда стала прежней. Села на край кровати и задумалась. Всё было таким же, как вчера? Не хватало разве что карты моего рюкзачка, а так можно было бы подумать, что события этой бесконечно длинной ночи мне просто приснились. Всё осталось прежним, кроме меня. Тем же кульком в покрывале я упала на спину поперёк кровати и тут же заснула. К обеду родители уже забарабанили в мою дверь, заподозрив в болезни или побеге из дома. И то, и другое было отчасти правдой. Мои мысли и чувства были далеко отсюда. Всё произошедшее, словно вирус, проникло в моё существо и перерабатывало под себя. Когда я сказала, что хочу прогуляться, Тётя, вероятно, обеспокоенная потерянным выражением моего лица, предложила сделать это вместе. Отказываться было неловко, и я согласилась. К полудню улицы обычно начинают пустеть вместо шагов прохожих, наполняясь запахами еды и стуком столовых приборов о тарелке, льющимися из приоткрытых окон. Но в этот раз всё было иначе. «Почему так много людей сегодня?» «День мёртвых душ же!» — ответила тётя. «Все идут в церковь ставить свечи ушедшим родственникам». «А разве он был не вчера?» — нахмурилась я. «Нет, вчера был хороший день, день всех святых». «Хороший день», — отметила я про себя. «Значит, вчера был ещё хороший». «А что значит день мёртвых душ?» В католичестве есть легенда, что некий пилигрим потерялся в шторм и был выброшен на одинокий остров. Там он увидел трещину, ведущую в чистилище. Страдания и мольбы грешников так тронули его, что он начал молиться, да так усердно, что демонам пришлось отпустить несколько душ. С тех пор этот день считается днем заступничества живых за души умерших, «Перед Богом! Хочешь, тоже зайдем в церковь?» «Я хотела помянуть нашу маму». Она имела в виду мою бабушку, их с моей мамой и мать, которая рано ушла из-за тяжелой болезни. По дороге мы заглянули в магазин. Купили несколько свечей, сладкой выпечки и пару горшочков с декоративной вербеной. В церкви было людно. Вкусно пахло хлебом, свечным чадом, и духами прихожанок. Я с надеждой искала глазами сеньору Клару, но напрасно. Поэтому, когда тётя предложила зайти ещё и на кладбище, я охотно согласилась. И не зря. Мы выстроили красивую композицию из цветов, толстых свечей в стеклянных колбах и румяных булочек с кусочками запечённого апельсина. Посидели немного молча, не молясь, а просто вспоминая тихую, но улыбчивую бабушку. А потом я заметила на другом конце кладбища стройную светлую фигуру. Она была неподвижна. Лишь длинные пряди развивались на ветру. Огоньки десятка крупных свечей дрожали у её ног. «Это же сеньора Клара?» — спросила я у тёти. Може поминать пришла», — подтвердила она. «Подойду к ней поздороваться и выразить соболезнование». «Конечно, иди. Я еще посижу здесь немного». Пока я шла к бывшей лисе, меня охватило странное чувство. Земля показалась неправдоподобно мягкой. Окружающие звуки отдалились, а мое дыхание, наоборот, стало неприятно громким, как если бы я задыхалась. От волнения... Да, момент, без сомнения, был волнительным, но влияло что-то ещё. Словно бы на меня смотрело множество людей. Пристально, изучающе. Конечно, в такой день на кладбище были ещё посетители, но каждый занимался своим, и никто даже не косился в мою сторону. Когда я была уже близко, сеньора Клара повернулась и просияла искренней улыбкой. На мокром от слёз лице она выглядела странно. Клара вытерла глаза платком и сделала шаг навстречу. «Как я рада видеть тебя, целый и невредимый!» — тихо произнесла она. «Я не спала всю ночь, чувствуя, что тебя всё нет. Уже заря занималась, ты могла не вернуться». «Я это сделала!» — выдохнула я то, что не давало мне покоя от самого пробуждения. Женщина замерла. А потом крупные капли снова скатились по её щекам. Синьора Клара шагнула ко мне и крепко обняла. Не сказав ничего в ответ, она стояла, слегка вздрагивая от слёз. «Спасибо», — наконец прошептала она, отпуская меня. «К сожалению, это не всё. Есть одно неприятное условие. Если ты про украшение, что я тебе дала... «Не беда. Его тоже очень жалко, но проблема не в этом. А в том, что Хейме пришлось дать Леонор обещание, что с его помощью вы не покинете мир людей. Его волшебство на вас просто не работает теперь. Она вынудила его». «Не беда, милая. Хейме не единственный кок. Как и не единственный, кто может открывать двери. Я найду другой способ». «Уж поверь мне, в сравнении с тем, что ты смогла преодолеть, это уже сущий пустяк. Я твоя должница, зная это, и если мне удастся перебраться на ту сторону, я стану довольно могущественной должницей, уж поверь. Я ещё щедро отблагодарю тебя за помощь». Тут я увидела, как тётя машет мне, похоже, уже собираясь пойти к нам. «Мне пора». «Я жду тебя в гостях», — настойчиво сказала Клара. «Умираю от любопытства, хочу услышать твою историю. Приходи как сможешь, только постарайся успеть до темноты. Сегодня не тот день, чтобы шарахаться по ночам». Её лицо стало очень серьёзным. «Я не шучу. Третья ночь Самайна — самая сложная и опасная для живых».